Глава 2. Стрелка. Вечером встречаюсь с подругами в модном и богоугодном баре. Модном — по версии популярных интернет-изданий, пригнавших сюда всю эту разодетую толпу. А богоугодном — потому что вечеринка разворачивается прямо у подножия храма Христа Спасителя. «Ты что, генеральным директором стала?» А рассылки не будет?» Предметом этой шутки со стороны Маринки стала, конечно же, моя новая сумочка. Маринка — моя университетская подружка. Восторженная голубоглазая блондинка невысокого роста. Отличница, спортсменка и в меру красавица. Марина — коренная москвичка. Не замужем. Живёт с родителями в четырёхкомнатной квартире в филях. Мы с Маринкой не просто бывшие сокурсницы, но ещё и коллеги. Вместе работаем на стройке карьеры в корпорации. Или, может, она откаты берёт? «А что, я слышала, это сейчас модно», — вырывается у нашей третьей подруги, Карины. «Карина — наполовину армянка, высокая жгучая брюнетка с большой грудью, яркая и привлекательная. Точно Пенелопа крус из «Вики Кристина Барселона». Карина работает в крупной IT-компании. Но должность и зарплаты у неё секретарские, поэтому она с завистью смотрит на мою обновку. Она тоже, наверное, могла бы купить её по кредитке, но только кто же выдаст ей карту с таким лимитом? Я довольно улыбаюсь и отшучиваюсь, что все их предположения звучат как план. Карина сообщает, что видела у одной знаменитости такую же сумку — И не только сумку, но даже полный комплект чемоданов. Марина каламбурит насчёт чемоданов денег, а я отвечаю, что боюсь представить, сколько это добро может стоить. На что Карина доверительно сообщает, что у этой дамы ещё и целая квартира отведена под гардеробную. Я понятия не имею, о ком именно из публичных женщин речь и на чём она зарабатывает. Возможно, на таких лохушках, как Карина которая всегда крайне осведомлена о подробностях и жизни богатых и знаменитых. Наверное, это её способ хотя бы прикоснуться к такой жизни. Пока девчонки дискутируют на такую остро-социальную тему, как дарят ли нашим звёздам брендовые сумки или им приходится самим покупать, при этом Карина уверена, что дарят для рекламы, а Марина считает, что это наш колхозный бамонт пиарится за счёт мировых брендов. И я переписываю с Артёмом. Уговариваю его встретиться со мной после ужина с родителями. Нужно, чтобы он как можно скорее увидел мою новую сумку. Инвестиция должна начать работать как можно скорее, чтобы снизить срок её окупаемости. Когда он, наконец, соглашается, я сразу же объявляю подругам о своём отбытии, прекрасно понимая, что сейчас они возненавидят меня ещё сильнее, чем из-за сумки. Они могут простить мне природную худобу, густые волосы и даже брендовые вещи. Но такого парня, как Артём, ни за что. Поэтому подруги начинают своё нытьё о том, что мы и так редко куда-то выбираемся, и что, когда я начала встречаться с Артёмом, вообще перестала уделять им внимание. И что я за подруга такая, бросаю их в святой вечер. Ведь пятничный вечер свят для всех офисных тружеников с графиком 5 на 2 и прочие завистливый баби-трёп. Но я решаю добить их ещё больше. И зная, насколько остро стоит у них на повестке вопрос личной жизни, говорю, советую вам пойти в клуб и с кем-то уже, наконец, познакомиться. А не то так и будете вдвоём до старости. Фу, что за утопия! Мы с Каринкой будем сильными, независимыми и весёлыми старушками, как героини секс в большом городе. Чтобы стать героинями секс в большом городе, нужно про этот секс не только из сериала слышать. Парирую я, а Марина смущается. Скрывать не буду. Мне нравится провоцировать подруг и смотреть, как бликует на их лицах зависть. «Тебе с Артёмом повезло, всем бы так?» — мечтательно произносит Карина. Я отвечаю вычитанной где-то фразой о том, что удача любит подготовленных. Пытаюсь грациозно сесть в машину Артёма. Но получается довольно неумело, учитывая высокий клиренс-авто, мои тонкие шпильки и три плещущихся во мне бокала Просека. По закону жанра, чем более грациозной я хочу казаться, тем более неуклюже становлюсь. Целую его в щёку, вдыхаю аромат парфюма. У него нордическая внешность с выпирающими скулами которые придают его лицу мужественности, длинные пальцы обхватывают спортивный руль. Новая сумка лежит у меня на коленях. Он молча проскальзывает по ней взглядом и наверняка отмечает, что эта сумка идентифицирует меня как личность. Тусклый свет люстры, надпись 18+, для ее бюста, и я забыл всех предыдущих, потому что бюст — всемогущий, Играет в динамике любимая группа Артёма. И я думаю, кого же он представляет, когда азербайджанский рэпер Брутто произносит вот это — «бюст всемогущий». В отличие от Карины, я не могу похвастаться пышными формами. У меня тонкая кости практически андрогинная худоба в стиле героинового шика, модного в глянце 90-х, чем я очень горжусь и считаю своей фишкой поправляю съехавшую лямку бюстгальтера. Наверное, девушки со всемогущим бюстом не сталкиваются с подобными проблемами. Всё-таки не могу и отделаться от мысли, что Артём предпочитает пышногрудых девушек, и прикидываю, так ли уж было выгодно инвестировать в сумку. Возможно, вместо этого стоило увеличить грудь? Полчаса спустя мы валяемся на диванах, курим кальян, я нежусь в его руках, уткнувшись ему в шею. Пахнет духами и яблочным табаком. Шепчу ему на ухо, что хотела бы остаться наедине. И мы, конечно, едем к Артёму. И, конечно, занимаемся любовью. Но я никогда не остаюсь у него на ночь. И он всегда отвозит меня домой. На часах два ночи. Я крадусь в свою комнату, стараясь не разбудить родителей, но знаю, что мама не спит, всегда ждёт моего прихода. Ложусь в постель, закрываю глаза — и начинаю свой ежевечерний сеанс визуализации. Вдох, выдох, свадьба в красивом загородном отеле, большая квартира в центре Москвы, беременная фотосессия у Камина, отдых на Мальдивах.